Глава 17. Вопрос с Андрюшкой не решён, но главное папа поверил. В районной реанимации, куда доставили Павла Петровича, сказали, что всё сложилось самым удачным образом. Начинался инфаркт. Скорая приехала вовремя, ввели нужное лекарство, которого оставалась как раз последняя ампула. Сейчас его жизни ничего не угрожает, нужен покой и диета. Да, диета, о которой говорила бабушка Светлана Акимовна. Сергей возвращался домой в раздумьях. Ольга осталась в больнице. Она поехала со скорой. Врачи говорили ей, что продержат больного еще сутки и переведут в палату. Сейчас ничего ему не угрожает. Но Ольга сказала, что переночует в приемном покое. Ее мучила совесть, что она в последнее время кормила своего мужа вкусняшками, да и жара вчера была. Нравится ей готовить. Да и в интернете столько новых рецептов нашла, Неудивительно, что поправилась и сама на 5 кг. А Пашенька прямо трудоголик, не отдыхает, хотя и возраст. Он же решил курочкам, которых они завели, сегодня расширить сарайчик, натянуть новую проволоку для свободного выгула. Хорошо, что хоть оторвался от работы и поехал за внуком, хотя тот повёл себя странно. Обычно с дедом они друзья, а тут начал бить его ногой, кричать, что не поделили. Вроде бы малый спокойный, только шкодный. Сергей не знал ничего этого, видел, что отец как-то поправился, раздобрел, а мастерить он всегда любил, он и Сергея приучил. Сегодня с Ольгой не разговаривал на эту тему, думал, что же с отцом? Вроде не жаловался никогда на сердце. Нога болела, но лечение, которое предложила ему Катя, помогло. Он ехал домой и вспоминал, как Андрюшка забился в угол и молчал. Только шмыгнул носом. Он тогда был на него сердит, но кто знает, почему они с отцом поругались. Приехал домой уже после 8 вечера. Катя как раз готовилась купать дочку, вымыл руки на улице, они обычно использовали для этого рукомойник, зашёл в дом. На кухне стоял ужин, накрытый салфеткой, ждал его. Он заглянул в Кате, которая как раз готовила одежду Ане, чтобы одеть её после купания. Возле неё крутился Андрюшка. Увидев Сергея, он нахмурился и спрятался за маму. Андрюшка, пошли со мной на кухню. Посидишь возле меня, когда я кушать буду, позвал его Сергей. Не пойду, ты злой, ты меня ругал за деда. Я не буду больше. Я просто испугался. Дед же мой отец, я его люблю так же, как и я твой отец, и ты меня любишь. Если меня будут обижать, ты ведь тоже ругаться будешь. Я не обижал. Андрюша, побудь с папой на кухне. Он тебя обижать не будет. Сейчас Аня проснётся, я её с папой искупаю, потом папа расскажет тебе сказку. А он меня так же купал с тобой, как Аню? Вопрос застал их обоих в расплох, но через паузу они оба кивали головой и уверяли, что конечно, оба купали. Он был большой, больше Ани, и держать его было сложно. Хорошо, папа, я пойду с тобой кушать, чтобы у тебя аппетит был больше. Подумав, согласился мальчик. За столом Сергей предложил сыну сырнечек со сметанкой, но тот ответил, что папа сам ест кашу, а ему сырнечки это не еда для мужчины. Сергей рассмеялся и поделился кашей с подливой. Потом купали Аню, а Андрюша, выпив того чаю, что мама заварила, уснул, сидя перед телевизором с мультиками. Сергей перенёс его в кровать, а затем вернулся к жене, чтобы поговорить с ней. Прости, я, наверное, накричал на него, когда увидел, что отец лежит на земле, а возле него кричит Ольга. Она же потом рассказала, пока скорая ехала, что Андрюша толкал деда, и потом дед упал. Ты же понимаешь, что от этого инфаркта у отца не мог случиться. Как ты мог отругать сына, ведь ты сказал мне, что он будет тебе сыном просто потому, что испугался за отца, и так тебе рассказала Ольга. А ты знаешь, что Андрюша спасал твоего отца? Да, я и сама не знала, что у нас. А я пока считаю, у нас такой сын. Как оказалось, у родных его биологического отца были также люди со способностями. Это недавно открылось. Андрюша видит, насколько я в этом что-то понимаю, ангела смерти, который приходит за теми, кто должен умереть. Он каким-то образом отогнал кого-то, кого я не видела, от того мальчика на пляже. Он же и обратил моё внимание на него. Сегодня Андрюша рассказал, что та же тень, а высшие силы решили скрыть от малыша то, что он видит, но оставили прозрачные силуэты. Хотела что-то забрать у дедушки, а он не дал. Он отогнал от него эту тень, ну, или ангела смерти, по-другому я не знаю, как назвать, так как Андрюша видел, что у того существа есть крылья. Если бы отец пошёл работать, его бы не спасли. Но я совсем не рада тому, что сын у меня такой. Ты даже не представляешь, как ему будет сложно в жизни, а он ещё маленький и ничего не понимает. Хорошо, если эта способность уйдёт в 7 лет. А если не уйдёт? А если за такое его когда-нибудь заберут вместо того, от кого он отгоняет эту смерть? Ведь должно быть равновесие, и то существо сегодня пригрозило сыну пальцем. И по щеке у Кати покатилась слеза. Сергей обнял жену и сказал, что он будет защищать сына и помогать ему. Ну повезло ему, что у него и жена, и сын такие чудесные. Он надеется, что хоть дочка будет обычной. Дочка будет обычной. Внучка нет, ответила, вытирая слёзы Катя. Ну, как будет, так будет. А перед сыном я виноват. Честно, не видел сам, поверил Ольге. Она сейчас в больнице ночевать осталась. Давай ложиться спать. День был сложным. Я Андрюшу завтра к бабушке отвезу, чтобы в садике по горячим следам рассказывать не стал. Потом к отцу поеду, может, нужно будет перевести в другую больницу. Хорошо, но к бабушке я сама заведу, мало ли у неё посетители будут. Тогда вернусь домой с ним. Ты меня держи в курсе, что с отцом, хорошо? Андрюша с утра рвался к детям, видно хотелось что-то рассказать или привык уже там, но Катя пошла к 10 часам к бабушке с ним. Там как раз был посетитель, но Катя зашла во двор и пошли с сыном на огород, где у бабушки созревали помидоры. Скоро будет помогать бабушке закручивать их в банки и делать соус. У нее также был хороший урожай, научилась выращивать и руками, и словом. Сорвала сыну помидорину, вернулись во двор. Как раз бабушка провожала посетителей. Больше никого не было. Бабушка посмотрела на Андрюшу, на Катю и спросила. Что? Опять что-то? Ну не вижу я вас толком. Андрюшку немного больше, тебя совсем не вижу. Что у вас? Да Андрюша опять воевал с тенью. На этот раз Павел Петрович. Он его, как я понимаю, спас. Да, сынок. А папа не понял и отругал. Они потом помирились. Я рассказала Серёже Андрюшин секрет, но беспокоюсь насчёт остальных. А что у отца Сергея твоего? Вроде бы не вижу опасности сейчас. Да сейчас всё хорошо. Было прединфарктное состояние. Скорая сказала, что всё было вовремя, иначе умереть мог. И лекарство оказалось с собой и приехали очень быстро. А так только вот сынок рассказал, что тот дядя с крыльями ему пригрозил пальцем перед тем, как улететь. Ох, внучек, внучек. Ну почему так рана всё это? Мне же пообещали, что прикроют ему всё до поры. Андрюшенька, нельзя с ними воевать. Эх. Вздохнула бабушка и обняла внука.